Счастье странной в крупном человеке Он сел на плащ И, достав сигарету, прикурил с уголька Заодно и спичку сэкономим Раскрытую пачку он пустил по кругу Олег отказался Худая и лохматая Даша закурила А Павлик сигарету взял, но закуривать не стал Так и держал в руках Чуть наклонившись к Коле, он спросил Так как вы спичку-то. И опять тот не успел ответить, потому что пришедший громко проговорил. А выпить не имеется. Олег ответил с нехидной вежливостью. Видите ли, у нас в ключе сухой закон. А законы они для всех. Даже для начальника стройки. Коля наклонился к Павлику. Начальник, что ли? Тот кивнул Ага, Викентьев Вот его что Подумал Коля Значит, начальник, большой человек Ну и как начальствует? Не обижает? Павлик улыбнулся Не, шикарный мужик А в чем его шик? Ну, умный, юморной «Хорошо», — умил Голя. «Эпоха такая. Без юмора нельзя». Парнишка ему нравился, соглашаться с ним было приятно. он тем, Викентьев полувек на плаче, оперся о локоть и расположился с большими удобствами. Пожалуй, в костюме было холодновато, но, видно, начальник привык от погоды не зависеть. «Значит, сухой закон?» — переспросил он. «За, да, что такие строгости? Сегодня я бы этот закон с наслаждением нарушил». Ему протянули крупную в обугленной кожуре картофелину. Натяник покатал ее в ладонях. «Золотая вещь!» «И сыт, и руки не зябнут!» Он говорил негромко. Внимания окружающих не искал, но ребята молчали и слушали, словно все, что он может сказать, заведомо интересно и важно, и даже суждение о печеной картошке. «На ушах бы закон!» — повторил он мечтательно. Уж больно повод подходящий. Вывод у костерчика гречеса. А скоро вашим романтическим костерчикам конец. Тепло сегодня дали. Горячая вода пошла. Ныть проба, а с понедельника все, служба. Так что, молодые люди, впредь грекцы будете у батареи центрального отопления. А в костерчиках только картошку печь. «На централе никто не работал?» Он обвел ребят веселыми глазами, и Павлик, на котором взгляд начальника задержался, пожал плечами. «Да вроде никто. Все равно молодцы», — щедро похвалил Викентьев. «Сегодня мы все молодцы». «Горячая вода — это здорово», — поддержал Павлик. Но прежний оборванный разговор — Видно, так и сидел в нем занозой Он повернулся к Коле. Э, «Значит, э, как вы говорите, йоги...» э, «Ну, со спицей», — Коля сказал уклончиво. «Йоги-то... Ну, йоги — люди серьезные. Они не то что спичку, сами в воздухе висят». «Как висят?» — изумелся Павлик. «Плошня», — ответил Коля. «И долго висят». Не полчаса, конечно, но висят Фото было в журнале А так бы сам не поверил Йоги под грузами не И ничего Поделился информацией кто-то из темноты Ведь Нимчев пожертвовал удобствами Сел на своем плаще И даст подался вперед Любопытно, проговорил он — Любопытно. Вы что же, молодые люди, в треновичке?